Глава 48. Народ новости оценил. Прямо за завтраком, на следующее утро. Весель, уже успевший вдоволь выргутся накануне вечером, сидела хмурая и молчаливая. Остальные изощренно матерились, каждый на своем языке. Некоторые ругательства я даже узнавала. Настолько часто они встречались. «Мы отсюда живыми не выйдем». Гартан прямо лучился оптимизмом. «Здесь нас и закопают после очередной пары с ядами». «То есть остальные новые предметы тебя не пугают?» – уточнил Деляна. После ядов-то? Что может быть страшнее ядов? Оборотни и орки действительно считались самыми восприимчивыми к ядам из всех рас. А поэтому боялся гортан не напрасно. Не то вдохнет, не так перельет жидкость из одной мензурки в другую. И привет лекаре. Причем надолго, пока все поры не выведрятся из организма. Страшнее ядов может быть портал в исполнении Ольги. Проворчал Арестан, гном, попавший в академию после веселого вечера в одной из таверн. Попил, погулял, заснул. Проснулся, глядь, руки светятся синим светом. Аристан сначала подумал, что пора на тот свет. Оказалось, магия проснулась. Боевая. но ну, потом уже выяснилось, что проснулся арестан не в своей кровати, а в общаге Академии. Вот уж когда я не поручусь за результат. Мои одногруппники переглянулись между собой согласно закивали. Угу, я смертоносное оружие, которое следует бояться. Сами-то верите в эту чушь. Судя по взглядам, бросаемым на меня, верили. Еще как верили. Но это не мешало им материться каждый раз, вспоминая о программе на будущий год. До выпускных экзаменов оставалось не так долго. Пять дней всего лишь. Причем одного из экзаменов я точно была лишена. Рунологии строительства порталов. Там меня никто не ждал. артемида вряд ли сильно обрадуется если еще хотя бы раз увидят меня на своих занятиях. Даже теоретических. К остальным экзаменам следовало готовиться тщательно. А то даже мне, не вести ректора, не миновать пересдача. Впрочем, у Ортаха я точно буду пересдавать. И не один раз. Он мне никаких поблажек, связанных с новым статусом, делать не собирался. Год. Василь наконец-то отмерла. Еще целый год мучений. Боги, за что? Вот уж когда пожалеешь, что старый ректор ушел в отставку. Буркнул Лантар. Остальные адепты согласно загудели. После завтрака мы дружно потопали на зелье варенье. Экзамены экзаменами, а заключительные пары перед ними никто не отменял. И если мы хотим те экзамены сдать, то нужно обойтись без проголов за оставшиеся дни. Зелень нам попалась простенькая, его даже ВСЕЛ правильно сварила, чему сама немало удивилась. После него у нас должна была быть артефакторика, а потом пару удряда валерьяны. Ее теоретические знания о магических существах, но не для меня. Я и до первой той аудитории в этом списке не дошла. По зданию Академии в очередной раз разнесся механический голос. адепт Ольга Правова, срочно пройдите к ректору». Повторяю, «Адептка Ольга Правова, срочно пройдите к ректору». И снова уже знакомый портал, так и манящий зайти в него. Ладно, зашла. И оказалась в кабинете на Элина. А там родня. Папа, мама, оба главы наших родов. И все празднично одетые, выреженные так, будто в императорский дворец собрались. Ну и что опять успела приключиться, пока я грызл гранит науки? Оля, всплеснула руками мама, при этом обнимая меня. Ты еще не готова, не переоделась? Я понимающе уставилась на нее. Потом перевела вопросительный взгляд на на Тот только плечами, пожал Мол, знать ничего не знаю. Сама с своей роднёй разбирайся. К чему готова, мам? На всякий случай уточнила я. У твоей сестры день рождения, у Лины. Мама недовольно покачала головой. «М -м, а я-то тут при чём? Ну, допустим, я и правда забыла про этот красный день календаря. но ну что теперь, вырывать меня с учёбы ради поздравления Линки? А у меня, между прочим, скоро экзамены. Тоже особенные дни, так сказать. Но, вижу, родню этот факт не интересует. «Мама, у меня сейчас пара». Попыталась я отбиться от сомнительного счастья поздравлять ленку «Да и нечем поздравлять-то. Ничего такого, никакого подарка у меня не имелось». «Потом поучишься», – добродушно заявил Варис. «Побудь немного с семьей. Нельзя постоянно за партой сидеть». Я беспомощно посмотрела на Нейлина. Он только хмыкнул и обрадовал меня. «Я пойду с вами. Познакомлюсь с новыми родственниками». «Ясно. На его помощь рассчитывать точно не приходится».